Гости. Конечно, об чем говорить? Гость нынче пошел ненормальный. Все время приходится за ним следить, и чтоб пальто свое надел, и чтобы лишнюю барашковую шапку не напялил. Едут, конечно, пущай берет. Но зачем же еду в салфетке заворачивать? Это прям лишний. За этим не последишь, так гости могут в две вечеринки все имущество вместе с кроватями и буфетами вывести. Вон какие гости пошли. У моих знакомых на этой почве небольшой инцидент развернулся на этих праздниках. Приглашено было на Рождество человек 15 самых разнообразных гостей. Были тут и дамы, и не дамы. пьющие и выпивающие. Вечеринка была пышная. На одну только жратву истрачено было около семи рублей. Выпивка на паях. По два с полтины сносу. Дамы бесплатно, хотя это, прям сказать, глупо. Другая налижется до того, что любому мужчине может сто очков вперед дать. Но не будем входить в эти подробности и расстраивать свои нервы. Это уж дело хозяйское, им видней. А хозяев было трое — супруги Зефировы и ихний старик, женин папа Евдокимыч. Его, может, специально пригласили на предмет посмотреть за гостями. Втроем-то, говорят, мы очень свободно за гостями доглядеть можем. Каждого гостя на учет возьмем. Стали они глядеть. Первым выбыл из строя Евдокимыч. Этот старикан, дай бог ему здоровья и счастливой старости, в первые же пять минут нажрался до того, что мама сказать не мог. Сидит, глазами играет и дамам мычит определенные вещи. Сам хозяин Зефиров очень от этой папиной выпивки расстроился и огорчился, и сам начал... ходить по квартире, следить, как и чего, и чтобы ничего лишнего. Но часам к двенадцати от полного огорчения и сам набрался до полного безобразия и заснул на видном месте в столовой на подоконнике. Вследствие обнаружилось, что ему надуло фотографическую карточку, и три недели он ходил с флюсом. «Гости, пожрав волю...» Начали играть и веселиться, начались жмурки, горелки, и игра в щеточку. Во время игры в щеточку открывается дверь, заходит мадам Зефирова, бледная как смерть, и говорит, это говорит, ну чистое безобразие. Кто-то сейчас выкрутил в уборной электрическую лампочку в двадцать пять свечей. Это, говорит, прямо гостей в уборную нельзя допущать. Начался шум и волнения. Папаша Евдокимыч, конечно, протрезвился вмиг, начал беспокоиться из за гостей хвататься. Дамы, безусловно, визжат, не допускают себя лапать. Хватайтесь, говорит, за мужчин, в крайнем случае, а не за нас. Мужчины говорят, пущай тогда произведут поголовный обыск. Приняли меры, закрыли двери, начали устраивать обыск. Гости самолично поочередно выворачивали свои карманы и расстегивали гимнастерки и шаровары и снимали сапоги. Но ничего такого предосудительного, кроме нескольких бутербродов и полбутылки мадеры, двух небольших рюмок и одного графина, обнаружено не было. Хозяйка мадам Зефирова. Начала горячо извиняться, дескать, погорячилась и кинула тень на такое избранное общество и высказала предположение, что, может быть, кто и со стороны зашел в уборную и вывинтил лампу. Однако момент был испорчен. Никто играть в щеточку не захотел больше. Танцы под балалайку тоже расстроились, И гости начали тихонько расходиться. А утром, когда хозяин продрал свои очи, все выяснилось окончательно. Оказалось, что хозяин, из боязни того, что некоторые взорвавшиеся гости могут слимонить лампочку, выкрутил ее и положил в боковой карман. Там она и разбилась. Хозяин, видимо, круто налег на нее, когда заснул на подоконнике.